Глава одиннадцатая «Где он?» Я рванулся в комнату, из которой слышались всхлипывания. Плакала норма. Грегор неуклюже утешал ее. Когда я вбежал, он бросил на меня злобный взгляд. «Где ты шлялся, Ал?» закричал Грегор. «Отец покалечился из-за тебя!» Он попытался схватить меня за рукав. Ткань треснула. «Где отец?» Мама стояла возле окна, вглядываясь в темноту. Она повернулась ко мне, и я увидел ее пожелтевшее лицо с запавшими сухими глазами. Мне стало страшно. Папа побежал тушить пожар, искал тебя, хотел забежать внутрь сарая, а крыша рухнула. Где он, мама? Отца отнесли к доктору Хансу, он сильно обгорел. А что говорит доктор? Мама опустила голову. Доктор говорит, что надежды мало. Она по-прежнему не плакала, смотрела на меня со спокойствием отчаяния. Я повернулся к двери. Грегор загородил проём. Останься с матерью, Ал. Некогда спорить, Грегор, отойди. Я вышел в кухню. Лина и Ирга сидели, обнявшись. Петр опустил голову на руки. Петр, вы можете отвести Лину домой? Она очень устала. Лина высвободилась из рук матери и подбежала ко мне. Я останусь с тобой, Ал. Нет, Лина, пожалуйста, иди домой. Я тебя очень люблю, но сейчас не время. Петр с изумлением посмотрел на меня. Ирга поднялась и подошла к дочери. Ал, прав Лина. Помощь может понадобиться и завтра. Тебе нужны силы. Из комнаты послышался голос Грегора. Какого чёрта ты раскомандовался, Ал? Ты уже чуть не угробил отца. Брат вышел из комнаты, за ним семенила Норма. Я приказываю тебе остаться с матерью, Ал. Пока нет отца, я в доме старший. Не обращай на него внимания, я обнял Лину. Она всхлипнула и прижалась ко мне. Ал, всё будет хорошо, правда? Кромешная тьма ослепила меня, когда я выбежал на улицу. «Ну почему, почему в этом чёртовом посёлке нет ни одного фонаря?» Я бежал вдоль спящих домов, безотчётно стараясь сберечь силы. Было бы ещё что беречь. «Ничего, сейчас я добегу до доктора, удостоверясь, что отец в надёжных руках. А потом сразу к Интону. По радиопередатчикам мы вызовем помощь с корабля. Не может быть, чтобы они не спасли отца». На бегу я заметил, что Херон сильно сдвинулся к западу. Восточный край неба очистился от облаков и мягко сиял зеленью. Значит, сейчас середина ночи. Вот и дом доктора Ханса. Я подбежал к двери и забарабанил в нее кулаками. Тишина. Может быть, доктор у отца в палате? Я бежал в дом кругом и постучал по двери, которая вела в больничное крыло. В доме заскрепели половица. Дверь открылась. Лицо и руки доктора Ханса белели в темноте. «Ал?» – спросил он, смотревшись в меня и посторонился. «Проходи». Вслед за доктором я прошёл длинным коридором и вошёл в маленькую комнату, где стояла только одна кровать. Длинная, вытянувшаяся тело на ней было почти полностью укрыто простынёй. На стуле возле кровати сидела худенькая женщина с добрым лицом. Я узнал одну из помощниц доктора. "Ниди, вы можете отдохнуть", сказал Ханс. "Вас сменит Риела". "Хорошо, доктор", кивнула Ниди и вышла, сочувственно взглянув на меня. Глаза отца были закрыты. Грудь, обтянутая тканью, неравномерно вздымалась. Дыхание было хрипловатым. "Папа", позвал я. Он без сознания ал, сказал доктор Ханс. Это болевой шок. Я опустился на стул и снизу вверх посмотрел на доктора. Увидел забоченное выражение на лице этого обычно уверенного в себе человека. "Доктор, есть надежда? Вы можете его вылечить?" Ханс заколебался, помедлил с ответом, видно хотел сказать что-то успокаивающее, но решил не врать. "Нет, ал. Я ничего не могу сделать." Только менять повязки и надеяться на Создателя. Слишком большие ожоги. Начинается нагноение. Если Юлий выживет, это будет чудо. Но прежним он уже никогда не станет. «Почему?» — в отчаянии воскликнул я. «Пойми, Алл, я врач, а не волшебник. У нас давно уже нет лекарств. Нет оборудования. Черт, да у нас даже электричества нет. Мы живем в Средневековье». Я не знал, что такое Средневековье и что такое электричество. Но смысл слов доктора понял отлично. Отец умрет. И доктор Ханс этим ничего не может сделать. Я поднялся со стула. Доктор, пообещайте мне, что отец доживёт до утра. Обещаете? Я вышел из дома доктора и хромая побежал в сторону церкви. Это был самый короткий путь к дому Интэна. Пустая церковная площадь показалась мне огромной. Ярмарочные навесы ещё не установили. Тёмная громада церкви нависала над площадью. Облака разошлись, и дро сияла в чистом небе мягким зелёным светом. Четкая тень церковного шпиля тянулась прямо ко мне. У меня заколола в боку, и я упал на колени в мягкую уличную пыль. «Помоги мне, Создатель!» – задыхаясь, прошептал я. «Дай сил добежать. Сделай так, чтобы я не опоздал». Равнодушные звезды мерно сияли в черной пустоте. «Звезды – это глаза Создателя, Алл», – так говорила мама, когда я был маленьким. «Сколько на небе звезд, столько людей во Вселенной». Задрав голову к небу, я почти прокричал. Ты же видишь меня, так помоги мне. А потом поднялся и побежал дальше. В доме Интона было темно. Не успел я подняться на крыльцо, как дверь открылась. На пороге стояла Матильда со свечой в руке. "Учитель это вы?" спросила она, потом увидела меня. "Ал? Матильда, где учитель Интон?" Я задыхался от бега, голос звучал глухо и прерывисто. "Проходи в дом, Ал". Посторонилась Матильда. "Учителя нет. Как ушёл позавчера, так и не вернулся". Ты не знаешь, где он? Чёрт, чёрт, я-то рассчитывал, что Интон давно вернулся домой. Мне казалось, что он должен быть в шлюпке, которая сбрасывала над посёлком листовки. Выходит, я ошибся. Тебе надо поесть и отдохнуть, Ал. Может быть, завтра учитель вернётся, сочувственно сказала Матильда. Но я никак не мог ждать до завтра. Можно я пройду в кабинет? Не дожидаясь разрешения, я прошёл в комнату. Матильда зашла за мной следом. Неровное пламя свечи выхватило из темноты стеллажи с книгами и письменный стол. Я повернулся к Матильде. Мой отец сильно пострадал на пожаре. Доктор Ханс ничего не может сделать. Единственная надежда связаться с космическим кораблём. У них должен быть врач. Матильда, разрешите мне включить передатчик. Матильда ахнула, прикрыв рот рукой и часто-часто закивала. Торопливо зажгла свечи на полках. Конечно, ал, я пока принесу тебе что-нибудь поесть. Радиопередатчик всё так же стоял на столе. Похоже, на чемодан металлический корпус был открыт. Провод от микрофона тянулся внутрь. Лампочки не горели, из динамика не доносилось ни звука. Я опустился в кресло Интерна и придвинул свечу поближе. Я несколько раз видел, как Интерна и Говард связываются с кораблем, но никогда не делал этого сам. Говард собирался научить меня, но не успел. Что ж, попробую разобраться самостоятельно. Всё должно быть просто. Вряд ли каждого колониста специально обучали пользоваться передатчиком. Так неужели я глупее своих предков? С другой стороны, что я о них знаю? В правом верхнем углу выступала большая синяя кнопка. Когда Интон нажимал её, шкала настройки подсвечивалась жёлтым. Это означало, что передатчик готов к работе. Кнопка мягко щёлкнула, но ничего не произошло. Чёрт, в чём дело? Я внимательно осмотрел передатчик. Вот оно. Интон отсоединил от корпуса провод, ведущий к солнечной батарее и аккумулятору. Я торопливо вставил провод в гнездо и снова нажал кнопку. Шкала засветилась. Динамик шипел и потрескал. Я крутил колесико на стройке точь-в-точь, как делал это Интон, и монотонно повторял. «Стремительный! Отзовитесь!» «Говард! Интон! Кто-нибудь слышит меня?» Затем сдвигал стрелку по шкале и начинал все сначала. Матильда принесла мне холодное мясо с лепешками и стакан компота. Постоял рядом и снова скрылась в глубине дома, не слышно ступая ногами, обутыми в тёплые войлочные тапки. Тропливо набив рот едой, я продолжал крутить ручку. "Стремительный, отзовитесь", говорт Интон. "Приём, приём". Я провёл стрелку от нижнего края шкалы к верхнему и обратно. Ответа не было. Время стремительно убегало. Меня охватило отчаяние. Я поднялся с кресла и чуть не рухнул на пол. уставшие с бесконечный день ноги о деревнели и подкосились кое-как собравшись я поковылял к выходу молча толкнул дверь и вышел на прощание с мотильдой сил уже не было я знал что говард живёт у тихого озера от нас до него было километров 20 я надеялся что шлюпка направилась именно туда во всяком случае она летела со стороны тихого озера когда мы слинны заметили её оставалась одна проблема как попасть в тихое озеро до утра впрочем я уже знал ответ Он пришёл ко мне в голову ещё полчаса назад, когда я безуспешно крутил ручку передатчика. Подсознательно я гнал это решение от себя. Слишком ушныло и измученное тело, и болели сбитые ноги. Тем не менее, я выплёлся на дорогу и упрямо поковылял к ферме родителей Лины. Я очень надеялся, что они уже дома. Мне нужна была лошадь. Минут через 10 ноги размялись и идти стало легче. Всё-таки я отдохнул, пока разбирался с передатчиком. Хорошо, что не поддался соблазну съесть всё, что принесла Матильда. С полным желудком шагать было бы куда тяжелее, но я проглотил всего пару кусков мяса и залил их стаканом компота. И дро высокая поднялась над горизонтом. Облака окончательно рассеялись, и в зеленоватом сиянии луны я хорошо видел дорогу. Очень хотелось пройти через лес, так было короче, но я удержался. Ночью усталым легко заблудиться и потерять время. Я шёл по дороге, стараясь не переходить на бег и беречь силы. Наконец в полумраке показались огни. На ферме ещё не спали. В другое время это показалось бы мне странным, но сейчас я настолько устал, что не мог удивляться. Подошёл к калитки, взялся за неё и почувствовал сильный удар по голове. В глазах потемнело. Придя в себя, я ощутил странную смесь боли и облегчения. Боль пульсировала в затылке, облегчение разливалось по всему телу, начиная от ног. Ноги радовались тому, что наконец-то никуда не идут, а тело отдыхало, судоропство ме löжи на сырой от росы земле. Я попробовал пошевелиться и понял, что связан. Кто-то обмотал мои ноги верёвкой, а руки туго стянул за спиной. Первой мыслью было позвать на помощь, но поразмыслив, я понял, что на зов скорее всего придёт именно тот человек, который огрел меня по голове и связал. Увидев, что его усилия оказались недостаточными, он того гляди захочет повторить своё доброе дело. Тогда я решил ползти подальше и попробовать развязаться. Ночь ещё не кончилась. Деревья и кусты слева бросали на землю густую тень. Если мне удастся откатиться шагов на 30, он меня не найдёт. Я заёрзал на спине, стараясь без лишнего шума развернуться поудобнее. Рубаха вылезла из штанов и задралась. Я почувствовал спиной холодную траву. Ц, сказал испуганный голос с другой стороны. Повернув голову, я разглядел рыжево. Младший брат типа Брендона сидел на корточках в двух шагах от меня. Его вытаращенные глаза блестели в темноте, в лице не было ни кровинки. Да что за беда такая с этими брендонами? Какого чёрта они вечно суются мне под ноги и всегда не вовремя. Как же это рыжий сумел меня подкараулить, хотя у него папаша охотник? Но зачем я ему? Развежи меня, хрипло потребовал я. Рыжий отчаянно замотал головой. Нет, или я меня убьёт. Ага, значит, и второй братец тут. А где он? Пошёл за топором. Не могу сказать, что эти слова меня успокоили. Скорее наоборот. Я придвинулся поближе к рыжему и заговорил так убедительно, как только мог, даже его имя вспомнил. Послушай, рыж, <coughs> Редди, если Илья меня убьёт, ты тоже будешь убийцей. Ты этого хочешь? Развежи меня, вдвоём мы с ним справимся. У рыжего затряслись губы, на глазах навернулись слёзы, но он по-прежнему не соглашался, а время стремительно уходило. Не обращая большого внимания на рыжего, я попробовал сам развязать верёвки. Но он накинулся на меня и прижал к земле. «Ради создателя не шевелись, Алл. Может быть, все еще обойдется?» «Да что ж за порядки такие у них в семье, если один брат боится другого да икоты?» Подсунул же создатель сумасшедших. «А я теперь возись с ними». Тут раздались неторопливые и мягкие шаги. Когда лежишь на земле, слышно особенно хорошо. Рыжий, видать, тоже расслышал осторожное шарканье брючин по траве. Он весь сжался и втянул голову в плечи. Увидев Илью, я понял, чего так боялся рыжий. Лицо старшего из братьев Бренденов было спокойным и даже немного сонным. На нём отчётливо выделялись абсолютно остекленевшие глаза. В левой руке Илья держал топор, небрежно им помахивая. "Ты очнулся", монотонным голосом спросил Илья. "Это хорошо, пойдём". Я попытался сопротивляться, но Илья одной рукой легко вздёрнул меня с земли и поставил на ноги. "Обалдеть, откуда в нём такая силачья?" Ноги он мне не развязал, так что я снова завалился на бок. Тогда Илья наклонился, схватил меня за ворот и просто поволок по траве за собой. Рыжий безучастно плёлся за нами. Илья притащил меня к крыльцу фермы, отпустил руку и наклонился к самому лицу. Мне нужна твоя помощь, Ал. Я пришёл к своей невесте, а она не хочет со мной говорить. Позови её, пожалуйста. От его спокойного голоса по спине побежали мурашки. Илья подошёл к двери дома и с размаху ударил по ней обухом топора. Лина, здесь мой друг Ал. Он просит тебя выйти. За дверью раздался крик ужаса. Ал! Лина, зарал я, что было сил. Не вздумай открывать дверь. Пётр, сидите дома, или я совсем спятил. Вы с ним не справитесь. В доме послышалась возня. Я слышал, как Пётр сказал: "Не смей, послушай Ала!" Илья снова ударил топором по двери. Лина, выходи. Я изловчился и двумя ногами пнул оцепеневшего рыжего. Развержи мне руки, гад. Но рыжий только трясся мелкой дрожью. Даже удар не помог привести его в себя. Илья ещё пару раз ударил топором по двери. Он бил не со злостью, а размеренно, словно колол дрова у себя во дворе. Но тупое лезвие только оставляло вмятины на крепкой, высохшей древесины. Тогда Илья спустился с крыльца и направился ко мне. Это было очень страшно. Плохо понимая, что делаю, я стал отползать назад. Бессмысленное занятие, но всё же лучше, чем ничего. Когда Илья подошёл совсем близко, я поджал ноги. Не открывают, пожаловался он. Лицо его затвердело, стало собранным. Он взмахнул топором. Я ждал этого. Упёршись локтями в землю, я распрямился, словно согнутая ветка, и изо всех сил ударил Илью ногами в грудь. Удар совпал с замахом. Илья повалился назад, Споткнулся о сидящего на земле рыжего и тяжело рухнул. В этот момент на его голову опустился черенок лопаты. Слава Создателю, это Петр выскочил мне на помощь. Мы крепко связали Илью, а заодно и рыжего. Тот и не думал сопротивляться. Потрясённо глядел на брата и беззвучно шевелил губами. Лина рыдала, вздрагивая всем телом. Ирго пытался её успокоить, а у самой по лицу катились слёзы. Позовите людей, Петр. — сказал я. — Илью нельзя развязывать, он сошёл с ума. Видели бы вы его лицо? — Я видел, — сказал Петр. — Через окно. — Что с моими глазами? — послышался голос Ильи. Я отпрыгнул, а Петр замахнулся лопатой. — Я ничего не вижу. Куда вы дели мои глаза? Илья неразборчиво бормотал, раскачиваясь из стороны в сторону. Из угла его рта по подбородку текла розовая слюна. Рыжий жалобно заскулил. Потом Петр вывел из конюшни малышку и оседлал её. Он не хотел отпускать меня, но я настояла на своём и взгромздился на смиренную гнедую кобылку. Мне нужно было продержаться ещё 3 часа, а там, пусть хоть небо рухнет на местрию. Застоявшаяся малышка трусила бойкой рысью. Я мотался на её спине словно куль с мукой, вцепившись руками в холку, чтобы не упасть. Жёлтая лента дороги медленно плыла под нами. Словно сквозь сон я видел деревья, предущие вдоль обочин, летящую в рассветном небе ворону и розовое зарево далеко впереди. Это вставало солнце.